В первые несколько лет после катастрофы Николай Иванч рыскал по переполненным станциям, отчаянно надеясь найти на одной из них свою семью. Надежда ушла, но он осиротевший и потерянный продолжал блуждать в потёмках метрополитенна, не зная, чем занять себя в загробной жизни. Рядник клубок смысла существования, который мог бы указать ему верную дорогу в нескончаемом лабиринте тунали выпал из его рук. Тоскуя по прежним временам, он стал собирать журналы, которые позволяли ему по вспоминать, замечтаться. Размышляя, можно ли было предотвратить апокалипсис, он увлёкся хрониками и газетной аналитикой. Потом и сам стал подписывать, подражая новостным сводкам и рассказывая о событиях на тех станциях, где бывал. И так случилось, что вместо своей утраченной путеводной нити Николай Иванович подобрал другую, ту самую. Он решил сделаться летописцем, автором новейшей истории от конца света и до собственного конца. Беспорядочные и бесцельные собирательство обрело смысл. Теперь он должен был кропотливо реставрировать повреждённое полотно времени и вручную продолжать её. Остальные ку вы лечению Николаиванщи относились как к безобидному чудачеству. Он с готовностью отдавал продовольственный паёк за старые газеты и переоборудовал свой угол. на каждой из станций, куда его заносила судьба, в настоящий архив. Он ходил в дозоры, потому что именно у костра на трехсотом метре суровые мужчины принимались как мальчишки травить байки, из которых Николай Иванович мог выводить крупицы достоверной информации о том, что происходило в других концах метро. Он сличал десятки сплетен, чтобы вычленить из них факты, которые аккуратно подшивал в ученические тетради. Эта работа позволяла ему отвлечься, но Николай Иванович и никак не покидало чувство, что делает он ее в тоне. После его смерти сухие новостные сводки, бережно собранные им в герба и тетрадок, просто рассыплются в прах без надлежащего ухода. Если он не вернется однажды с дежурства, его газетами и летописями примутся разжигать огонь, и их не хватит надолго. от потемневшей с годами бумаги остался дым и сажа. Атм образует новые соединения, обретут иную форму материи почти неуничтожимо. А вот то, что он хотел сберечь для потомков, то неуловимое, эфемерное, что ужитилось на бумажных листах, сгинет навеки окончательно. Так уж устроен человек. Содержание школьных учебников живет в его памяти ровно до выпускных экзаменов. И забывая зазубрины, он испытывает неподдельное облегчение. Память человеческой, подобно песко в пустыне, — думал Никола Иванович. Цифры, даты, имена второстепенных государственных деятелей остаются в ней не дольше, чем запись, сделанная деревянной палкой на бархане, заносит без следа. Чудесным образом сохраняется только то, что способно завладеть людской фантазией, заставить сердце биться чаще, побуждает додумывать, переживать. Захватывающие истории великого героя его любви может пережить историю целой цивилизации, вируса внедряясь в человеческий мозг и передаваясь от отцов к детям через сотни поколений. Когда старик, наконец, понял это, из самозванного ученого он стал сознательно превращаться в алхимика. Из Николая Ивановича в Гомера и своей ночью он посвящал теперь не составлению хроник, а поискам формулы бессмертия, сюжета, который оказался поживучим, как Одиссея, героя, который долголетием сравнился бы с Гильгамешем. Но этот сюжет Гامر постарался бы нанизать на накопленные им знания, и в мире, где вся бумага была переведена на тепло, где прошлым с лёгкостью жертвовали ради единственного мгновения настоящим, легенда о таком герое могла бы заразить людей и спасти их от бывальной амнезии. Однако заветная формула не давалась ему Герой никак не хотел появляться на свет. Переписывание газетных статей не могло научить старика слогать миф, вдыхать жизнь в големов, делать выдумку увлекательнее реальности. Вырванные из комкны листы с неизвещёнными первыми главами будущей саги, с неубедительными и нежизнеспособными персонажами делали его рабочий стол похожим на обортай. Единственным итогом ночных бдений были тёмные круги под глазами и искусанные губы. И всё же Гмэр не хотел отказываться от своего нового предназначенья. Он старался не думать, что просто не рождён для этого, что для создания вселенных нужен талант, который у него обделили, просто нет вдохновения, убеждал он себя. И откуда бы ему взяться? На душной станции, среди рутино-семейных чаепитий, сельхозработ и даже дозоров, куда его по возрасту брали все реже, нужна была встряска, приключение, накал страстей, быть может, тогда закупоренные протоки в его сознании прорвет, и он сможет творить. Даже в самые трудные времена люди никогда не покидали землю. нагатинскую совсем она была малопригодна к капитанию здесь ничего не росло и выходы наверх были перекрыты но многим станции пригодилось чтобы на время скрыться с глаз долой пересидеть опалу у единницы с любимой сейчас она была пуста хантер беззвучно взлетел по ниисправимо скрипучей лестнице на платформу и остановился Гомер Пухтя последовал за ним, опасливо зырая из-пострана. Зал был тёмен, а в воздухе висела пыль, серебристо переливаясь в лучах фонарей. Редкие кучи тепляй и картон, на которых обычно располагались гости на Гатинской, были размётаны по полу. Старик прислонился спиной к колонне и медленно съехал вниз. Когда-то на Гатинской с её изящными цветными панно наبرными из мрамора разных сортов вплодной из его любимых станций но тёмная не желая она обходила на себе прежнюю не больше чем керамическое фото на над гроби на того человека что снимался 100 лет назад на паспорт не предполагаешь что глядит не в объектив а в вечность не души растягил на протянул гомер одна есть — возразил бригадир, кивая на него. — Я имею в виду... Начал старик, но хантер остановил его жестом. В другом конце зала, там, где заканчивалась колоннада, и куда еле добивал даже прожектор бригадира, на платформу неспешно выползало что-то. Гомер завалился на бок и, упершись руками, в пол тяжело поднялся. Фонарь Хантера погас, а сам бригадир словно испарился. Потей от страха, старик нашарил предохранитель и вдалил в плечо бьющийся в припадке приклад автомат. Вдалеке хлопнули еле слышно и два выстрела. Гумер, осмелев, высунулся из-за колонны, а потом затропился вперед. Посреди платформы распрямивший стоял Хантера. У него в ногах кочел смутная фигура, сникшая, жалкая. Вот ты сложенный из короба клохмотьев, а на мал чем напоминал человека, но всё же им являлся. Безвозрастный и бесполый, такой грязный, что на его лице были хорошо различимы только глаза, он нечестно раздельно скулил и пытался отползти от возвышающегося над ним бригадир. Судя по всему, обе ноги у него были прострелены. — Где люди? Почему здесь никого нет? Хантер поставил сапог на шлейф вонючих рваных тряпок, волочившихся за бродягами. — Все ушли, меня бросили. Один остался, — просипел тот, гребя ладонями по скользкому граниту, но не двигаясь с места. — Куда ушли? — На Тульскую. — Что там творится? — встрял подоспевший Гомер. — Откуда мне знать? — скривился бездомный. Кто туда ушёл, там и сгинул. У них и спрашивай, а у меня нет сил по туннелям шататься, я тут помру. Почему уходили? Не отставал бригадир. Страшно им было, начальник. Станция опустеет, решили прорываться, никто не вернулся. Совсем Хантер поднял ствол. Совсем один только. Поправился бродяга, замечая наведенное дуло, и съеживаясь, как муравей под линзой, на Нагорную шел. Я спал, может, показалось. Когда? У меня часов нет. Тот замотал головой. Может, вчера, а может, неделю назад. Вопросы иссякли, но пистолетный ствол по-прежнему глядел допрошенному в глаза. Хантер молчал, словно у него внезапно кончился завод. И странно тяжело дышал. Как если бы разговор с бродягой отнял у него слишком много сил. Важно мне, начал бездомный. А жри! прорычал бригадир. И прежде чем Гамер успел сообразить, что происходит, дважды спустил курок. Чёрной кровью испростреливал базал, залила распахнутые глаза несчастным, и прибитый пулями к земле, он вновь превратился в груду тряпья и картона. Не поднимая глаз, Хантер пополнил бой мустички на четырьмя патронами и спрыгнул на пути. Скоро всё сами узнаем, крикнул Стрику. Беломер наклонился над телом, забыв о презриливости, взял кусок ткани и прикрыл им расколтую голову бомжа. Его руки всё ещё дрожали. Почему ты его убил? слабо выговорил он. — Спроси себя, — глухо ответил Хандер. Теперь, даже собрав всю волю в кулак, он мог только опустить и поднять веяки. Странно, что он вообще очнулся. За тот час, пока он находился в забытии, а не менее ледяной коркой покрыло все его тело. Но его язык присох к небу, а грудь будто придавила пудовые гири. Он даже не мог попрощаться с дочью, ведь это было единственным, для чего стоило приходить в себя, так не доведя до конца тот давний бой. Саша больше не улыбалась. Теперь ей снилось что-то тревожное, и она свернулась клубком на своей лежанке, обняв себя руками, нахмурившись. С детских лет отец будил ее, если видел, что дочь мучует кошмары. Но сейчас его сил хватало только на то, чтобы... Медленно моргать. Потом и это стало слишком утомительно. Чтобы дождаться, пока Саша проснется, ему нужно было продолжать бороться. Он не прекращал борьбу. Все двадцать с лишним лет, каждый день, каждую минуту, и чертовски от нее устал. Устал сражаться, устал прятаться, устал охотиться, доказывать, надеяться, врать... В его смеркающемся сознании оставалось всего два желания. Он хотел ещё раз хоть взглянуть Саше в глаза и жаждал обрести покой, но этого не получалось. Перемежаясь с действительностью, перед его взором вновь мелькали образы из прошлого. Нужно было принять окончательное решение: сломить или сломиться, покорать или покаяться. Гордыейцы сомкнули реды. Каждый из них был ему лично предан, любой был готов сейчас и умереть тростерзанной толпой и стрелять в безоружных. Он комендант последней непобежденной станции, президент уже не существующей конфедерации. Для них его авторитет непререкаем, а сам он не погрешен. И любой его приказ будет исполнен немедленно, без размышлений. Он примет на себя ответственность за все, как делал всегда. Отступи он сейчас. Станцию поглотит анархия. А потом ее присоединят к раздувающейся на глазах Красной империи, выкипающей за свои изначальные границы, подминающей под себя все новые территории. Прикажи он открыть огонь по демонстрантам, власть останется в его руках на время». Может быть, если он не остановится перед массовыми казнями, перед пытками и навсегда. Он вскинул автомат и спустя миг строй синхронно повторил его движение. В ложбинке прицел обесновала столпа. Не сотни собравшихся вместе людей, а безликое человеческое месиво, оскаленные зубы, вытращенные глаза, сжатые кулаки — Он клацнул затвором и строй открикнулся тем же. Пора было, наконец, взять судьбу за шиборот. Подняв ствол, вверх он нажал крючок и с потолка посыпалось извести. Толпа на мгновение стихла, и, дав бойцам сигнал опустить оружие, он сделал шаг вперед. Это было окончательный выбор. И память, наконец, отпустила его. Саша всё спала. Он сделал последний вдох, хотел взглянуть на неё в последний раз, да так и не сумел поднять веки. Однако вместо вечной непроглядной тьмы он увидел перед собой немыслимо голубое небо, ясное и яркое, как глаза его дочери. Стоять И от неожиданности Гомар чуть не подскочил на месте и поднял руки вверх, но тут же одернул себя. Гнусавый мегафонный окрик, долетевший из глубины туннеля, застал врасплох его одного. Бригадир же, ничуть не удивившись и сжавшись, как кобра перед броском, он еле заметно тащил из-за спины тяжелый автомат. Хантер не только не дал ответа на его вопроса. Но и вообще перестал говорить со стариком. Полтора километра от Ногатинской до Тульской показались Гаммеру нескончаемыми, как путь на Голгофу. Он знал, что этот перегон почти наверняка приведёт его к гибели, и принудить себя шагать быстрее было непросто. По крайней мере, сейчас было время приготовиться, и Гаммер занял себя воспоминаниями. Он думал о Елене, стигал себя за эгоизм, просил у неё прощенья. Со светлой грустью возвращался тот волшебный день на Тверской под лёгким летним дождём. Жалел, что перед уходом не распорядился со своими газетами. Он приготовился умереть, быть разорванным чудовищами, сожранным огромными крысами, отравленным выбросами. Какие ещё объяснения? Он мог дать тому, что Тульская преобразилась в чёрную дыру, всесвующую в себя всё извне и ничего не выпускающую обратно. И теперь, когда на подступах к таинственной Тульской он слышал обычный человеческий голос, он больше не знал, что и думать. Простой захват станции Но кто мог в пыль перемолоть несколько Севастопольских штормовых групп? Кто стал бы по головному уничтожать всех бродяг, которые тянулись на станцию из туннелей, не позволяя уйти ни женщинам, ни старикам? 30 шагов вперёд. Послышался далёкий голос. Он был поразительно знакомым. И дай Гомару время, он смог бы определить, камон принадлежал. кому ты из Севастопольских хантер у баюкивы на руках свой калашников принялся покорно отсчитывать шаги до 30 бригадирских старых сделал все 50 впереди смутно виднелась баррикада словно нагромождённый из случайных предметов свет мы и защитники почему-то не пользовались погасить фонарь с командовал кто ты зазывала один из вас двоих ещё 20 шагов сюда Ханта расщелкнул выключателем и двинулся дальше. Гомер, снова оставшийся один, не посмел ослушаться. В наступившей темноте он от греха подальше присел на шпалу, осторожно нащупал стену и прижался к ней. Шаги бригадира стихли на отмеренном расстоянии. Раздались голоса, кто-то неразборчиво допрашивал его. Он от рыбы сылаял в ответ. Обстановка накалялась. Сдержанные хотя и напряжённые тона сменились бранью и угрозами. Кажется, Хантер чего-то требовал от невидимых стражников, а те отказывались подчиниться. Они теперь уже чуть не в голос орали друг на друга. Игомеру показалось, что он вот-вот начнёт различать слова. Однако услыشت он смел лишь одно последнее: "Кара!" Но тут перебивая людей, застучал автомат. А ему навстречу тяжело взрамахнула очередь из армейского печенега. Старик бросился на земь, передергивая затвор, не зная, стрелять ли ему, если да, то в кого, но все было кончено раньше, чем он успел прицелиться. Заполняя краткие паузы в пулеметной морзянке, чрево туннелей издало протяжный скрежет, который гомер не перепутнуло ни с чем. Звук закрывающихся гермоворотом. И в подтверждение его догадки впереди гулко ухнули, становясь в постоянность стали, разом наглухо отсекая крики и грохот взрывов. Перекрывая единственный выход в большое метро, лишая Севастопольскую последней надежды. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь.